Фабрика Юки, м е п о и з г о т о в л е н и ю контрафакции, расположилась глубоко под землей на границе между столицей королевства м е д г а р а и городом беззакония. Между прочим, именно я порекомендовал ей это место. Давным-давно мою сестру похитила группа бандитов, и они держали ее в этом месте. Еще тогда, во время миссии по спасению Клэр, я понял, что эти подземные катакомбы идеально подходят для секретной базы. Итак, после того как мы напечатаем первую партию фальшивых банкнот, мы направим ее в город беззакония, а после этого расположим их по столице. План безупречен, и если все сработает, а иначе быть не может. Альянс корпораций даже не успеет понять, откуда взялись эти подделки. Когда я вошел внутрь, то практически не узнал т о л о в о г о бандитов. Сейчас это место полностью переоборудовано фабрику по изготовлению фальшивых купюр Юкимы. Я бросил взгляд на ее трудолюбивых сотрудников, а затем проследовал за наци вглубь завода. Когда я открыл шикарную недавно отремонтированную дверь, меня встретил просторный офис. Вы пришли, господин д Жан. Я прошел и сел на диван напротив Юкимы. с л ы ш а л первая партия уже готова. Можете проверить сами. Блеснув своей фирменной соблазнительной улыбкой, Юкима достал из под стола бумажный макет и поставил а его передо мной. Внутри лежало две пачки банкнот, в каждой примерно по сотне зеленых номиналом в 10 т ы с я ч дени. Прошу вас, скажите, сможете ли вы увидеть, какие из них настоящие? Судя по тону Юкимы, она полностью уверена в своих подделках. Я взял поочку в руки и принялся внимательно рассматривать их. Вот зараза. Они идентичны. Нет, я должен сконцентрироваться. Это как раз та сцена, в которой элитный суперагент включает всю свою смекалку и улавливает все мельчайшие различия. Я напряг свое зрение до предела и вот она. Теперь я вижу. Качество бумаги, консистенция чернил и стиль печати совсем чуть-чуть, но отличаются. Но остается еще одна проблема. Я понятия не имею, какими должны быть оригиналы. Но не звать меня теневым в о д ы к о й если я не смогу выпутаться из этой проблемы. В такие моменты важно делать вид, что ты абсолютно уверен в своих способностях, и тогда ты сможешь пройти через любое дерьмо. Поэтому я еще раз взглянул на обе пачки, натянул на лицо м н о г о з н а ч и т е л ь н у ю улыбку, а затем кивнул, как будто я уже точно знаю ответ. Уверенно, что стоило задавать мне этот вопрос. Что вы имеете в виду? р а с т е р я н н о спросила Юкима. При сравнении этих банкнот нетрудно заметить, что у этих более грубая бумага, сказал я и поднял стопку шероховатой бумагой. К тому же при печати были использованы разные чернила, эти более насыщенные. Пока я говорил, ее глаза медленно увеличивались в размерах. И наконец, вот тут печать немного смещена от центра. Взгляни самая. Юкима взяла обе пачки в руки и стала внимательно рассматривать их. Вы правы, различие очевидно. Я была уверена, что мы проверили. Так, я повторюсь. Ты действительно думаешь, что есть необходимость говорить, какие из них фальшивые? Задал я ей вопрос, уверенно глядя прямо в ее смущенные глаза. Нет, вы правы. Все слишком очевидно. Любой догадается, что более четкие, аккуратные купюры – это подделка. Когда и с и т у а ц и и есть два выхода. н е к о л е б л я т ь в ы б и р а й т е тот, который поможет вам избежать опасные вопросы. Кажется, вы перестарались, когда пытались сделать их похожими на настоящие. Мы сейчас же все переделаем. Это не обязательно. Я сомневаюсь, что кто-то, кроме меня, заметит эти мелочи. Мистер Джон, прошу прощения за свою невнимательность. Наверное, мне никогда не сравниться с вашей безграничной гениальностью. Но если вы даете согласие, мы завтра же начнем распространять их. Хорошо. Но вскоре, когда фальшивых к у п е р станет слишком много, они начнут расследование. Я верю, что вы без труда разберетесь с этим, но голос Юхима оборвался на полуслове, будто ком встал в ее горле. В чем дело? Просто у меня есть одна просьба. И какая же? Если судьба когда-нибудь с в е д е т вас с мужчиной по имени Геттон, могу ли я попросить вас сохранить ему жизнь и позволить уйти? И почему же я должен сделать это? Юкима опустила глаза и глубоко задумалась. Только спустя полминуты она снова заговорила, осторожно подбирая слова: «Когда я была маленькой, когда у меня был лишь один хвост, я жила вместе со своей матерью. Мы жили в небольшой деревне, деревне духовных лис.» Она прервалась на секунду, издав ностальгический вздох, а затем, не поднимая головы, она п р о д о л ж и л а свой рассказ слегка дрожащим от эмоций голосом: Наша деревня жила в мире, не вмешиваясь войн ы других племен и стран. У моей матери было три хвоста, и она зарабатывала нам на жизнь охотой. Ну а я помогала ей свежить и разделывать добычу. Это была простая, но зато счастливая жизнь. Но... Ничто не может длиться вечно, да? Однажды, когда мама отправилась на охоту, наша деревня... Но тут ее голос новый сяк, и она осторожно поняла д глаза. Знаете, наверное, на сегодня этого достаточно. Остальное я приберегу, как только мы укрепим нашу связь, я продолжу свой рассказ, сказала она, и на ее лице вернулась знакомая озорная улыбка. Хочешь сказать, что мы должны будем... Укрепи т ь связь прямо сейчас. Она хихикнула. Что вы, что вы? Я просто пошутила. Если говорить коротко, то этот волк забрал у меня все, что было мне дорого, а теперь моя очередь отнять у него все. Чем он дорожит? Как только у него ничего не останется, я заберу его жизнь своими руками. Даже когда она говорила эти слова, на ее изогнутых губах сияла все та же о з о р н а я улыбка. Значит, ты хочешь отомстить ему? Хорошо. Запомните, Гетон, слепой волк со шрамами, мой. Хорошо, я выполню твою просьбу, сказал я и встал. Ты получишь свой шанс отомстить, но будь осторожна. Вставая на тропу м е с т и ты рискуешь навсегда сбиться с пути. Пробормотал я и направился к выходу.